Глава 33. Я столько думал о том, что обо мне забыли, что уже даже стал сомневаться, что вообще понадоблюсь Анне Сергеевне. Вот только как назло, именно в тот момент, когда я уже думал, что смогу спокойно провести ближайшие дни за учебой и изучением феномена, произошедшего с Наумовой, мне на телефон поступило сообщение. Разумеется, оно было от Аркура, и было весьма лаконичным — время и место, где я должен оказаться. По идее, можно было наплевать на это и проигнорировать, но в целом сложно игнорировать инспектора службы имперской безопасности. Эта фигура такой величины, что появление таких людей опасаются не только главы корпораций, но и многие главы родов. Последним, конечно, инспекторы не могут прям с порога что-то сделать, но крови попьют изрядно. Поэтому с ними старались не связываться, чтобы лишний раз не дергать акулу за хвост. Меняем планы на сегодня. Показал я Светлане сообщение от Аркура. Моя слуга понятливо кивнула и стала отдавать команды моему сопровождению. Что интересно, Игорь Алексеевич точно знал, где я нахожусь, потому что стоило нам только сменить маршрут, и до точки встречи оставалось как раз ровно столько времени, сколько нужно, чтобы успеть до нее добраться. Вот так и думаешь, что паранойя не такая уж и паранойя, и за мной действительно следят. С другой стороны... Я никогда не был силен в скрытных действиях, так что не особо рассчитывал, что все мои секреты таковыми останутся, когда за меня возьмутся всерьез. Но ну и разумеется, если мне предложили стать доверенным человеком сестры императора, то, конечно, меня полностью проверили и признали лояльным правящему роду. Правда, это не отменяет, что наблюдения с меня снимут. Тут как бы не наоборот. Я теперь буду под еще более пристальным контролем». Правда, все это опять же входит в разряд моих домыслов, ведь я не знаю, как именно будут действовать люди Романовой и как далеко они могут зайти. В этом плане проще просто продолжать жить и реагировать уже с учетом возникших данных, чем строить десятки предположений. Главное, что мне необходимо было добраться, если верить тому, что было написано на карте, до одного старого отеля. Это был один из тех типов старых строений, у которых внешний вид, тщательно поддерживается на уровне момента их возведения, но вот внутри, как правило, вся начинка современная. В такие места и едут, что при всей внешней стороне старины все сделано по высшему разряду. В таких местах возникает своя собственная история не только из-за знаменитых гостей, которые посещают их, но и из-за того, что в стенах этого заведения может происходить или происходило когда-то давно. Все оставляет свой след, и в некоторых случаях он довольно яркий и однозначный. И, кажется, у меня уже стали появляться догадки, для чего меня позвали именно сюда. Но я решил пока не спешить с выводами и посмотреть, что мне скажет Аркур. Мы остановились на парковке, и я вышел из машины, сразу ощутив запах, чем-то ассоциирующийся у меня с туманом. Сложно описать свои ощущения, но я словно пересек какую-то границу. Вот до выхода из машины все было нормально, а стоило только ближе подойти к отелю, я будто оказался в другом пространстве. При этом никто из моих слуг ничего подобного не заметил, даже несмотря на наличие защитных амулетов, которые теперь по протоколу безопасности должны были быть у всех. Не зря же я корпел столько дней, создавая эти заготовки, а потом отправляя их в родовое гнездо, где они распределялись дальше. Так вот, эти ощущения были из-за того, что в этом месте была очень тонкая грань между миром живых и миром духов. Настолько тонкая, что я даже удивлен, почему раньше не почувствовал это место. В мое оправдание можно сказать лишь то, что я как-то не слишком торопился ездить по городу в поисках таких мест. И так хватало тех ситуаций, когда я наталкивался на что-то необычное. Одна история с теми полукровками в клинике чего стоит. Так что я, стараясь не показывать своей заинтересованности, подошел к машине Аркура, которая стояла неподалеку, и постучал в стекло водительской двери. Вы серьезно позвали меня сюда из-за слухов об этом месте, и потому что кому-то из влиятельных гостей что-то показалось, скептически посмотрел я на Аркура, после его слишком уж краткой вводной о ситуации в этом месте. «Соколов», — холодно произнес Игорь Алексеевич, — «мы как раз занимаемся решением таких вопросов, и пусть часть вызовов в итоге оказываются ложными, но даже ради одного процента реальных случаев нам необходимо проверять каждый из них. Наше направление, к сожалению, не обладает четкими критериями, когда нужны именно мы, поэтому приходится действовать таким образом, в том числе выходя на вызовы, которые с нами никак не связаны». И все это под прикрытием реальной деятельности службы имперской безопасности, которая обладает очень широкими полномочиями, чтобы интерес одного из сотрудников не вызвал неудобных вопросов, хмыкнул я, прекрасно понимая, что они очень удобно устроились. Потому что это в том числе связано с деятельностью службы, и оттуда у нас такие обширные полномочия, твердо посмотрел на меня мужчина. В любом случае... «Необходимо проверить этот отель на что-то, что выходит за рамки обычности. Версию, что здесь завелся монстр аномалии, мы отмели сразу, так как были бы более явные следы». «Итак, еще раз», — вздохнул я. «Кому-то что-то показалось, и на основании этого суда вызвали целого инспектора СИБ, просто из-за того, что следов вот этого нечто найти так и не смогли». «Не только», — покачал головой Аркур. Также было найдено два трупа из числа персонала, но об этом не сообщалось, чтобы не привлекать лишнего внимания к отелю. Хозяин этого места пусть и неофициально владеет этим отелем, но он входит в слишком высокие круги и поэтому имеет возможность обращаться в таких случаях напрямую в нужные инстанции. «Поэтому все будет делаться неофициально?» «Именно», — кивнул мужчина. «Мы заселимся на этажах, где чаще всего происходили происшествия, и должны будем разобраться с причинами этого. Пока что основная версия, что отель оказался проклят, или же здесь зародилась потусторонняя сущность. И как же вы с этим всем справлялись до меня?» Скептически хмыкнул я. «Эти существа уничтожаются с помощью магии, как и обычные монстр аномалий», — дернул уголками губ Аркур. «Ну и кроме вас, Соколов, в нашей группе есть специалисты, которые могут справляться с этой работой весьма эффективно». Просто они все на данный момент либо заняты, либо находятся на отдыхе, и отвлекать их ради этой проверки посчитали излишним. Говорить о том, что магией духа не уничтожить, я, разумеется, не стал. И так понятно, что это, если не мой официальный выход в поле, как уже принятого члена команды, то как минимум очередная проверка моих возможностей. Правда, вся эта неопределенность мне не нравилась. Так это вполне мог бы оказаться и ложный вызов а то и действия какого-нибудь отельного маньяка. Вот только, как я уже отметил до этого, в этом месте была удивительно тонкая грань между миром живых и миром мертвых, а значит, здесь действительно могли хозяйничать духи. Единственное, что, находясь снаружи, мне понять степени их воздействия на мир живых. Лучшим решением было бы привести сюда команду шаманов и провести полноценный ритуал до того, как вообще оказаться внутри но когда никого кроме меня под рукой нет, приходится действовать более рискованными методами. Впрочем, даже в прошлом мире не всегда удавалось собрать оперативно полноценную команду, ведь все шаманы – жуткие индивидуалисты, и даже если вы обучались у одного наставника, не факт, что вы сможете сработаться. Все это, разумеется, усложняет работу, но ничего поделать было с этим нельзя. Ужесточение правил обучения – привело бы к тому, что шаманов стало бы слишком мало. Да и индивидуальные возможности и силы шаманов в итоге оказались куда полезнее, чем работа в команде. «Хорошо. В таком случае, какой этаж мне занимать?» — деловито осведомился я. «Вам забронирован номер на третьем этаже», — моментально ответил мужчина. «У меня же будет пятый этаж. Именно на них обнаружили убитых горничных». Подробности обоих происшествий мои люди уже скинули вашей слуге. Светлана, стоящая рядом со мной, подтвердила сказанное. «Понял», — кивнул я. «А что, собственно, еще говорить? Тут хотя бы дали информацию о том, что было, и будет возможность это изучить. Да и сейчас раннее утро, и активность духов, как правило, наступает ночью, когда на небе появляются звезды. Разумеется, это не обязательное условие» но чаще всего все происходит под покровом ночи. Такая уж особенность духов, с которой просто приходится мириться. На ресепшене нас встретила приветливый администратор, которая быстро сверилась со списком гостей, забронировавших номера, и выдала ключ-карту от моего номера. Внутри самого отеля все выглядело, как я и представлял. Не знаю, кто был владельцем данного отеля, но он действительно сильно заморочился с тем, чтобы замаскировать все современные вещи под старину. Что уж говорить, ведь тут даже камеры видеонаблюдения были скрыты в статуях, чтобы не выбивать из погружения, будто ты оказался в прошлом на несколько столетий назад. Понятное дело, что большая часть обстановки была выполнена из современных материалов, но вот дизайн, я не представляю, сколько надо было вложить денег, чтобы все соответствовало нормам того времени. Даже сотрудники отеля ходили в аутентичных нарядах. В какой-то мере на все это было бы интересно посмотреть, если бы это не являлось заданием. Тем более с таким вниманием к деталям у них, возможно, и мероприятия происходят на старинный манер. По крайней мере, ничего подобного я до этого не видел. Ну и, по крайней мере, подниматься на нужный этаж можно было на лифте. С этим уже перебарщивать тут не стали. Ну а дальше... Пусть коридор, опять же, был выполнен в общем старинном стиле, но вот сам номер был вполне современным и комфортабельным. Более того, тут была даже отдельная комната для слуг, чтобы высокие гости могли ни в чем не нуждаться. Как мне потом пояснили, у них есть разные типы номеров, и такие просто дешевле из-за того, что не надо поддерживать антураж всего отеля. Получается, СИБ на мне сэкономили, хотя наплевать. Надо сначала ознакомиться с подробностями дела, чтобы понять, что меня ждет, а дальше уже приступать к делу. Я точно не хочу застрять тут на несколько дней, разбираясь со всеми проблемами, которые могут возникнуть параллельно. А то, что проблемы будут, можно было даже не сомневаться. Когда было иначе?